Глава 178. Совещание по стратегии. В одной из комнат внутри дворца. Здесь собрались представители каждой фракции, находившейся в оппозиции против Империи Хираку. Ариана, Чомы, Гоэмон, а также другие представители. Когда я и Филифисурота зашли, все сосредоточили взгляды на нас. На открытой карте на главном столе были установлены белые и черные фигуры со вчерашнего дня. Я взял черную фигуру, лежавшую вблизи Ларисы, и переместил ее на новое восточное положение. Что? Они уже захватили Ларису и направляются на восток? Маргрей Броней спустил удивленный возглас, наблюдая за перестановкой фигур, ведь даже черных фигур показывало действие армии нежити. Да, только самый минимум войск остался, чтобы держать Ларису, а остальные их силы начали свой поход на территорию Брани. Вся нежить неуклонно движется на восток. Когда я объяснил ситуацию, все эмферфисурота начала играть с одной из черных фигур, изящная улыбка покрывала ее лицо. «Если бы они шли в строю как люди, я смогла бы сдуть их с одного вздоха». Представители принцекты короля Спаров у в броне ошарашили ее комментариям, только принцесса Лили выглядела задача на их реакции. Если феруфисурота настолько сильна, то люди, на которых нападет нежить, могут быть спокойны. Почему у тебя такое сложное выражение лица, отец? По серьезным взглядам Лили король Спаров откашлялся и начал обдумывать свой следующий план действий. Маргрей в броне вернулся в свои чувства и еще раз посмотрел на карту. «Арк, ты хоть представляешь, сколько времени им потребуется, чтобы достичь моей территории? Если даже не точный расчет будет полезен». Маргрей в броне держался за свою территорию. Я посмотрел ему в умоляющие глаза и рассказал, сколько дней осталось до прихода армии. «Основываясь на том, что я видел, два или три дня, это очень быстро». Лоб Маргрей во броне нахмурился, как он начал бормотать про себя. Взгляд Дилана поднялся с карты, прежде чем он сделал несколько замечаний о движении противника. Нежить и не нужно спать или есть, как обычным людям. Она может покрыть огромное расстояние ввиду того, что не нужно отдыхать. Учитывая рельеф, это займет у нее максимум 4 дня. Как сказал Дилан, и не нужно тратить время на еду или сон, пока она передвигается. К примеру, без достаточного количества пищи или воды для лошадей себя, по крайней мере, люди не смогли бы соответствовать их скорости движения. Солдаты, способные сражаться 24 на 7 без утомления, можно считать идеальными воинами. Кроме того, поскольку они уже были мертвы, они никогда не умрут, естественно. Была огромная разница между ними и мной, я все еще мог есть, спать в постели, получать удовольствие от купания. Пока я о различиях между мной и настоящей нежитью, Ферфисуроты постучала по белой фигурке, помещенной рядом с рекой Уиру. В настоящее время крепости вдоль реки Уиру будут выступать в качестве нашей оборонительной линии. Если вы сможете немного уменьшить количество нежити и на время остановить ее движение, мы сможем справиться с остальными вещами. В то время как короля Спаруфа и Маргарея в броне, казалось, смутило ее высказывание, Дилан и великий старец Фаргус кивнули вместе. «Я никогда не думал, что проживу достаточно долго, чтобы увидеть одну из серьезных атак Ферфисуроты». Король и Маргре взглянули друг на друга и кивнули, выслушав замечания старца Фаргуса и его смешок. Король драконов только что передал план борьбы с двумястами тысячами нежити, которые вряд ли можно считать стратегией, и опытный командир темных эльфов, казалось, не беспокоился об этом. Казалось, все поняли, что эта война больше не в человеческих руках. Старец Фаргус и Дилан уже поняли, что в основном их отправил, чтобы навести порядок после того, как Ферфисуроты выпустит свою атаку. Я бы хотел увидеть ее магию в действии сам, но она будет ответственна за Сальму, пока я буду разбираться с Дельфрендом. Тогда две крепости на нашей стороне фронта Сальмы должны состоять из войск Роданы и территории Бронье. Примерно на тысяча тщательно отобранных канадских воинов будет действовать в качестве тыльного отряда. Есть возражения? Дилан искал согласие всех присутствующих после изложения своих планов для фронта Сальмы. Молчание, казалось, отражало их согласие с этой идеей. Поскольку осталось ограниченное количество времени, силы из Роданной Канады будут во главе с принцем Сектом и старейшиной Фаргусом. Соответственно, Арк нам снова придется положиться на твою магию». Дилан разместил две белые фигурки вдоль берега реки Уиру, прежде чем положить еще две на лесопарковой зоне поблизости. После того, как войска будут перемещены, должно быть достаточно времени, чтобы Маргрей Брони вернулся на свою базу и привел свои войска в назначенный район. Я надеюсь, что воины Доранта примут в этом участие, но позже я подведу итог ситуации старейшину Фаргусу и другим канадским воинам. Дилан снова остановился и пристально посмотрел на всех. Как только развертывание войск на фронте Сальмы будет завершено, нам нужно будет проверить состояние дел на передних линиях Дельфренда. Силы там будут состоять из канадских воинов и членов клана Сердца Клинка», которых сосредоточат вокруг Арка и Фима. Дилан обратился ко мне за подтверждением после этого. «Я одобряю твой план. Дилан, но мне придется попросить вас отложить развертывание атаки Ферфисуротты, так как мне все еще нужно установить место назначения для столицы Дельфрэнд». Учитывая относительную скорость нежити, необходимо было ухватиться за ситуацию в Дельфренте, прежде чем все изменилось. Согласно отчету Гоймона, она, казалась оставалась столицей, но могла и быть в движении. В мире, где информация редко распространялась со скоростью полета короля драконов, движение орды нежити было более значительной угрозой, чем я сначала думал. Королевства Сальма и Дельферент уже пали от полчищу нежити. И я, выросший в современном обществе, недооценил важность превосходной мобильности. Чтобы надежно находиться на шаг впереди нежити, мы не могли позволить себе потерять способность короля дракона парить на топографии. Хотя намеревался снова положиться на крылья Ферфисуроты, Последняя решила назначить место себя другого. «Ну, разве здесь нет другого короля драконов? Не должно быть проблем, если ты попросишь его верно». Ее рот превратился в полумесяц, когда она спокойно усмехнулась. «Кажется, мне нужно было сесть верхом на спину у Эликсфима вместо Ферфисуроты. Ухмылка покинула мои губы. Вспомнив о времени, я неосознанно забрался на его спину».